Глава шестнадцатая. Диана. Церкви, как любые огромные пустые пространства, должны были ее пугать. И все же она всегда находила там покой. Возможно, потому, что ей там не было одиноко. Возможно, потому, что коллегам довериться трудно, а Бог – самый известный и доступный психолог в мире. Не выходите из гостиницы. Отдохните. Подготовьтесь к завтрашним переговорам. Это все, что от вас требуется приказал ей шеф под каменными сводами было прохладно ей даже чем-то нравились эти ровные ряды неудобных деревянных скамей скрипевших когда на них садился очередной прихожанин чтобы помолиться я не знаю что делать прошептала она сложив руки в молитве и не ожидая ответа за ее спиной отворилась входная дверь витражи заиграли в лучах света сквозняк перелиснул страницы забытого молитвенника Затем темнота снова окутала святое место, словно успокаивая. Вошедший мужчина креститься не стал. Он остановился поодаль, осмотрел неф и увидел Диану. «Я просто не знаю, какова моя роль, понимаешь? Почему люди так поддерживают его? Да, его дело правое. По правде говоря, это самое достойное дело. Даже ты согласишься с ним, я уверена Может, ты даже любишь его? Хотя да, ты ведь любишь всех». «Но он убил. А убийство ты не одобряешь, правда?» В боковом проходе старушка зажгла свечу. Монетка со звоном упала в ящик для пожертвований. Старушка исчезла между колоннами. «Если ты существуешь...» — тихо продолжала Диана. «Его маленькая дочка сейчас с тобой. Она прожила всего несколько секунд. Вряд ли в твоем царстве часто появляются такие чистые души. Если бы он затеял битву из-за дочери, мне было бы легче». Человек жаждет мести, убивает, я со спокойной совестью выполняю работу психолога, его арестовывают, суд выносит приговор. Но как работать по совести, когда человек, потерявший все, действует и жертвует собой ради других? Он чем-то похож на Христа, тебе не кажется? Незнакомец, притаившийся в нескольких рядах от нее, переключил мобильник в беззвучный режим, чтобы его не заметили. бог или, что вероятнее, Диана Мейер. Вот почему его боготворят. Люди ждали его прихода. Благодаря ему они могут выплеснуть свое нетерпение, страх и гнев. Тут она вспомнила историю, городскую легенду. «Ничего нового не расскажу, ты и так все знаешь. Я как-то дежурила в больнице, и один интерн уверял, будто иногда доза для общей анестезии рассчитывается неправильно, и пациент во время операции оказывается в полубессознательном состоянии. Он чувствует все, боль от скальпеля и пилы, когда кость режут, но не может ни пошевелиться, ни закричать. Он может только терпеть. Разве не это мы испытываем каждый день? Человечество умирает и не может позвать на помощь. Еще печальнее то, что оно кричит, но никто его не слышит. Я считаю, что Виржиль Салал — это глаз народа. И он действует во имя всех нас а я уже говорила не знаю что мне делать и какова моя роль так что если у тебя есть совет я готова его выслушать тонкая свеча непрочно закрепленная на черной подставке накренилась к тем что еще не зажгли как знать возможно молитва старушки оказалась непосильной для нее ношей под собственной тяжестью свеча упала на соседнюю и фитиль у той вспыхнул осторожнее улыбнулась Диана, поднимаясь на ноги. «А то я подумаю, что это знак!» Когда она вышла из церкви, незнакомец направился следом. Но через несколько сотен метров, когда она подошла к отелю, он заметил машину, из которой велось наблюдение, и резко развернулся. Натан оказался прав. Отель был непритязательным, но выглядел опрятно. Правда, он забыл упомянуть, что к номеру прилагается сопровождающий, полицейский, которого она уже встречала в коридорах бастиона. Тот прятался в машине, незаметной, как неоновая вывеска в ночи. Диана дважды постучала в окно. «Я больше никуда не пойду», — сказала она своему телохранителю. «Можете отчитаться перед Модисом и отправляться домой». Смутившись, что его разоблачили, полицейский залился краской. Ели подумал о том, что чуть не провалил задание. «Кажется, вы плохо знаете капитана». Он широко раскрыл глаза, как если бы его вызвали к строгому школьному учителю. «Я лучше останусь здесь, честно». Действительно, Диана не очень хорошо знала напарника. Но ей показалось забавным, что он внушает такой трепет сотрудникам, ведь с ней он был на редкость любезен. «Загадочный Натан Модис», — подумала она. Натан. Он сидел напротив дочери и не знал, что сказать. Час назад шеф напомнил, что его работа переговоры, а за остальную часть расследования отвечают другие группы, так что его отправили домой передохнуть. Но дома споткнувшись о школьный портфель Мелани, он заметил знакомые черно-белые контуры и красную полоску. Маска панды лежала между ними на столе в гостиной. И Натан не знал, что сказать дочери. «Будешь ругаться?» «Еще я отшлепаю», — засмеялся он. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не ругаюсь». «Я тебя расстроила?» Вопрос удивил его, потому что он сам собирался его задать. «Лучше ты скажи. Я тебя не расстроил, мила «Это твоя работа», — ответила девушка без особого вдохновения. Раньше тебе моя работа нравилась. Пытаюсь представить, что бы сказала мама. Я знаю, что насилие ничего не решает, но вот серьезно, откуда оно взялось? Разве плохо убить человека, если от него живого будет больше вреда? В этом вся моральная проблема насилия. Можно ли пытать террориста, чтобы заставить признаться, кто его жертва и избежать дальнейших смертей? Но вопрос в другом. Не знаю, как далеко зайдёт Гринвор но всех, кого они казнят, заменят такими же. Две жертвы, которых выбрал Салал, лично не отвечают ни за глобальное потепление, ни за загрязнение. Так почему именно они? Значит, ничего не надо делать? Например, когда ты арестовываешь насильника. Ты же не арестовываешь всех насильников в Париже. То есть, по твоей логике, насильника надо отпустить. Я арестовываю его, чтобы привлечь к ответственности, а не для того, чтобы линчевать без суда и следствия. В этом суть цивилизованности. Натан провел по маске кончиками пальцев. Эти маски он видел уже несколько дней, но только по телевизору. «Ты ведь не одна такая в школе?» «Ты о маске?» «Это знак единения. Нас, школьников, это касается в первую очередь. У нас больше всех информации. Мы самые осознанные». Ты знаешь, что загрязнение сокращает продолжительность жизни в мире на 233 миллиона лет в год? Прекрати, не могу больше слышать эти цифры. Ты говоришь, как этот салал. Хорошо, скажу проще. Я живу в большом городе. Загрязнение микрочастицами отнимет у меня 4 года жизни. Но если их станет больше, всего на несколько микрограммов, это лишит меня 11 лет жизни. 11! Что скажешь? измотанный на пределе сил Натан был поражен и не смог этого скрыть. Мелане стало неловко, что она набросилась на него, едва придя домой. Она встала и примирительно обняла отца. — Ладно, пап, прости. Иди отдохни, я приготовлю что-нибудь, пока ты дома. Но не гарантирую, что будет вкусно. Он наблюдал, как дочь хлопочет на кухне. Ведь совсем недавно она не доставала до верхних шкафчиков. Каждая секунда смело не была подарком. Так что одиннадцать лет... «Ты меня не расстроила», — сказал Натан, уходя к себе в комнату. «Ты меня тоже», — ответила она. «Я знаю, что в конце концов ты поступишь правильно». Перед ужином он лег на кровать, которая уже несколько лет казалась слишком большой и пустой. Всю свою карьеру капитан подчинялся приказам, потому что они казались справедливыми. Теперь он обнаружил что приказ и правильный поступок не всегда одно и то же. В мире. Арктика. Чукотский автономный округ. Крайний северо-восток России. Прибрежная деревня Рыркайпий. Белый медведь весом в 780 килограммов взгромоздился на диван в гостиной. Ножки некоторое время сопротивлялись, но все-таки затрещали и подломились. Зверь оказался на полу. Он лежал спокойно, в животе сыто урчало. Мощная лапа расслабленно покоилась на подлокотнике, с морды все еще стекала теплая кровь. Крики добычи умолкли, голод сразу исчез. И, наконец-то, стихла боль, которая так долго терзала пустой желудок. В конце узкого коридора дверь детской, разодранная как лист бумаги, слетела с петель и теперь косо упиралась в стену. Ветер трепал забрызганную красным легкую занавеску. Окно было разбито. В шестидесяти километрах. Колеса пикапа «Ты не тегина», то опасно скользили по льду, то утопали в снегу. Оси скрипели под тяжестью груза. Сзади лежали два еще теплых тюленя, прикрытые развивающимся на ветру брезентом. Кровь текла ручьем, оставляя на белом снегу яркий след. На приборной доске пластиковая фигурка Таитянки в соломенном платье с застывшей улыбкой и цветочным ожерельем, качнула бедрами и головой, когда Тенитигин ударил по тормозам при виде ребят из госнадзора с винтовками через плечо. Он постучал изнутри по дверце, чтобы отошло примершее стекло, и все равно опустил его с трудом. В машину ворвался ледяной воздух, снаружи было минус пятнадцать. «Амто!» — поприветствовал он их. «Амто!» «Ты не тигин, ответил один из патрульных, опустив одновременно оружие и меховой воротник. «Как там ледник?» «Так себе. Становится все тоньше и тоньше. Животные не пройдут, как и в прошлом году». «А вы их видели?» — спросил ты не «Пятьдесят шесть новых голов идут к Рыркайпию. Сегодня утром пересчитал, в бинокль видел. И одиночки будут, конечно». «Пятьдесят шесть белых медведей?» ага Плюс двадцать вчерашних. Скоро будет не меньше сотни. Лед на море не особо прочный, так что охотиться они не могут. Их надо накормить, пока не добрались до деревни». Патрульный бросил взгляд на груз Тенетигына. «Ну, я смотрю, ты...» Резкий порыв фетра со снегом ослепил их и заглушил слова. Все закрыли лицо. Снег замел следы крови, вытекающей из задней части пикапа, затем снова закапало. «Ну, я смотрю, ты уже подготовился», — повторил патрульный, повысив голос. «Дом у нас стоит на отшибе. Вы все время забываете его защитить. Приходится выкручиваться». «Это моржи?» «Нет, тюлени». «Тюлени нам тоже нужны». Тунитигин на всякий случай сверился с навигатором и посмотрел на часы. «Тут вы ничего не найдете, хотя, конечно, может и повести Их три года подряд истребляли на одном и том же месте. Сейчас они у берега Восточно-Сибирского моря. Это день пути отсюда. Я вчера вечером выехал, чтобы этих забить. Никто лучше Танитигына не, не умел читать снег и дикую природу. Но госнадзору так и не удалось его завербовать. Из машины вышел второй патрульный и ткнул пальцем в танцующую таитянку. «Она часом не заблудилась?» Гавайи далековато отсюда. Тихо ты, не спугни. Просто она еще не заметила разницу в температуре. Тот же патрульный указал на ружье за спиной Тенетигына. Нам бы пригодился такой охотник, как ты. Дети боятся ходить в школу одни. Говорят, что в желудке медведя им не пригодится знание о столицах разных стран. Вчера их сопровождали полицейские. Мороз не располагал к долгим беседам. Тунетигын, поняв, что дело серьезное, заверил, что завтра утром явится в здание госнадзора с ружьем и проводит детей в школу. Он закрыл окно, проехал буквально метр, и силуэты патрульных исчезли в ледяном облаке. Он ехал еще 4 часа. В километре от дома вылез из машины, обогнул ее, снял брезент, воткнул крюк в студенистую плоть и выгрузил тюленей, которые еще не успели окоченеть. С глухим стуком туши тяжело упали в снег. Уверенным движением он вскрыл им брюхо и глубоко погрузил руку в теплые внутренности. Надо было кормить белых медведей. Кормить самых свирепых хищников на планете, как кормят ложечки больного. Это был единственный способ держать их на безопасном расстоянии от жилищ, ведь распробовав мясо человека, поняв, что люди беззащитны, они возвращались снова и снова. Чтобы насытить их, оставалось лишь раскладывать теплые туши вокруг деревень и надеяться, что в январе температура понизится, ледник станет прочнее, и медведи смогут продолжить миграцию. От тынити-гына воняло кровью. Он был весь перемазан ею и запачкал сиденье, когда забрался в свой внедорожник. По дороге, за которой следили и каждый день чистили, он проехал оставшийся километров всего за 12 минут. Снежные хлопья неслись бесконечными вихрями. Сквозь них едва виднелись очертания дома. Крыша из гофрометалла и бревенчатый свод раскачивались на ураганном ветру, словно огромная башня в большом городе. Он не заметил ни крови у входа, ни разбитого окна в спальне. Тем, что осталось от его жены и ребенка, Тенетигын заполнит только половину гроба.